Глава двадцать Тузы в рукаве императора. аркутинское направление. Группа Артема Борятинского. Я позволил магам окружить нас плотно стеной. Люди переполошились из-за неожиданного появления девятого в моем лице. Также их нервировало присутствие мартиканта-артиста. Отступники сейчас доставляли массу проблем, и императорским указом велено их отстреливать без суда и следствия. Но больше всего внимания, конечно же, привлекли прекрасные воительницы во главе с Ренатой Жмуцкой. Хоть они и были облачены в неприступные кожаные доспехи, но их притягательная женственность не могла оставить суровых воинов безразличными. «Знали бы они, что это все некроманше!» – ухмыльнулся я. Среди мужчин ходили разные слухи, и все неутешительные. Таких женщин воспринимали скорее как самок богомола. «Ведь в случае чего она действительно могла наслать порчу. И тогда, будь добр, плати другому некроманту. Либо мучайся всю жизнь с отсохшим детородным органом». «Да, эти дамочки очень злопамятные, Но сейчас речь не о них». Я коротко объяснился с капитаном, и нам велели ожидать. Рисунок капли на лбу Вани постепенно исчез, и это был хороший знак. Клирик возвращался к жизни». Девочки по очереди подходили к нему, чтобы коснуться и подлечить. – Артем, что ты решил? – опять напомнила о себе Софи, и я почувствовал возросшее любопытство Кроса, затаившегося в клетке сознания. Я решил, что вылечу его сам. – Это большая ошибка! Ты много на себя берешь, смертный! – тут же завелся бог света. – Я не убью тебя, по крайней мере, не сейчас я имею право знать почему ты так решил настойчиво поинтересовалась девушка через мысли связь цветка камелии это обман он перейдет из моего сознания в твое при любом удобном случае и тогда я не смогу его опять перехитрить он не даст к тебе прикоснуться взяв заложники если я попытаюсь вернуть его обратно он убьет тебя тогда зачем ты оставил его в живых мы чуть не упустили главного стоит ему умереть как обскурианы оставшиеся шесть полубогов попадут в наш мир. Печать будет сломана. Ты хотя бы раз видела Шаруга? Один только он способен уничтожить целый континент. Так что все эти мольбы о пощаде и фарс. То есть тебе надо одолеть Абскуриана, всех его детей, и только потом Ваня получит лечение. Это может затянуться на долгие годы. Разочарованно вздохнула девушка. Да. «Не поймите превратно, но мне тоже хочется жить», — ухмыльнулся Бог Света. «А на войне все средства хороши». «Артём, теперь не в его интересах нам помогать. Он палец о палец не ударит», — Настороженно предупредила Софи. «Я знаю. Ничего, справлюсь», — успокоила девушку по отдельному мыслеканалу, где Клерик Рос не мог нас слышать. «Чего воркуете, голубки?» — догадался тот по создавшемуся молчанию. «Может, и меня просветите?» Я болезненно сжал клон сознания, напомнив узнику, кто он такой. «Понял, понял. Зачем так грубо?» Спустя двадцать минут к нам сломя голову подбежал адъютант и срочно велел отправляться к его величеству. На поклон пошли только я и Рената Жмутская. Остальные заняли выделенное им помещение в могучем стволе дерева. «Без фокусов!» – пригрозил я артисту, и тот примирительно поднял руки. «Как можно? Я в глубокой завязке. Я вообще поймальчик. Только вот с этим жутковато!» Указал он пальцем на беса, экономившего и эмоции, и движения. «Ничего, он тебя не тронет». Мартикан справедливо опасался за свою жизнь, ведь Рустам в этой форме мог доставить артисту массу плохих впечатлений. «Нас проводили к самому, наверное, необъятному дереву среди всего этого леса. И на подъемнике доставили к верхушке, минуя многочисленную сеть мостов. Я еще подумал, что здесь отлично бы устроился друидский разведывательный центр. И оказался прав. Стоило ступить за порог, как услышал взмахи крыльев и клокотание орлов. Коричнево-желтая форма разведчиков пестрилась тут и там. Сообщения принимались безостановочно. Кто-то выходил на круговой балкон, чтобы сменить птичек. Другие сидели за столом с невидящим взглядом. Третьи записывали донесения от командиров частей напрямую. Здесь присутствовали лучшие профессионалы, высшие друиды, способные через питомцев понимать человеческую речь. На наиболее важных направлениях работали парами, чтобы и получать, и доставлять сообщения. Связь была налажена грамотно. Его Величество стоял в центре этой какофонии вместе с тремя генералами и принимал записки, советовался, а также раздавал распоряжения. Финальное сражение за Северную набирало обороты. Мы теснили тварей по всей линии боевого соприкосновения, приближаясь к Бреше. Личное присутствие императора пока не требовалось. «Артём!» Павел отложил в сторону бумажки и по-простому протянул мне руку, как старому знакомому. Я почтительно кивнул и пожал её. «А это?» «Рената Жемуцкая, ваше величество!» Девушка присела в не будь то на ней была не боевая амуниция, а элегантное выходное платье. Это вызвало улыбку у молодого императора, и он ответил легким наклоном головы. «Прекрасная у тебя компания, граф! Слышал про Вашковин! Рад, что вы теперь с нами!» «Что? Когда он успел произвести меня в графы? Никто об этом не сообщал». «Ах, ну да! Я же не один в семье!» «Титул ведь передается на весь род». Догадался я, и внутри как-то сразу потеплело. Выходит, братья достойно себя показали. «Я и мои подопечные постараемся оправдать ваше доверие», — кивнула Жмутская и тактично продолжила. «А теперь, с вашего позволения, мне интересно посмотреть, как тут все устроено». «Располагайтесь. Артем». Павел кивнул в сторону двери, и мы вышли на широкую смотровую площадку, откуда виднелся весь фронт, а в особенности растянувшаяся за горизонт легендарная Северная. Эта брешь притягивала взоры своей монументальностью, уходя на километр ввысь. Даже отсюда, с самого высокого дерева, ты все равно чувствовал себя букашкой. Она давлела над всем, как неизбежное зло, как напоминание о бренности человека, как отвратительная болезнь нашего мира. Идеально черное маслянистое полотно изрыгало из себя тысячи враждебных порождений, от ползучих червеобразных тварей до плюющихся огнем летающих драконов. Теперь я понимал весь тот ужас ветеранов, с которым они вспоминали это место. Все сходились во мнении, что брешь надо уничтожить и как можно быстрее. Но где взять столько сил? Павел VII смог вот собрать могучую армию, но справится ли она? Вдали по всей линии фронта шли бои. Разрозненные группы сильнейших магов уничтожали монстров, чтобы за ними прошли те, кто послабее, а также инженерные сооружения. Да, и такие были. Баллисты с артефакторными дротиками, катапульты и странные самоходные башни. Хм, вроде мы не крепость собрались штурмовать. Я был рад получить от тебя вести. Это развязало нам руки. Со скандинавами и Польшей все уладим. Не переживай взгляд павла VII воодушевленно смотрел вперед теперь когда на нашей стороне два повелителя мы первыми в мире закроем именную брешь как раз по этому поводу я и хотел с вами поговорить вставил я мрачно возвращая императора на землю я так понял распутин уже здесь он разговаривал с вами да мы посовещались и решили что его задача прикрывать клириков а ты займешь место в центре нам нужна твоя боевая мощь тихий погодите григорий давно здесь со вчерашнего дня черт надо срочно отозвать его отдайте приказ друидам свернуть операцию но я не могу развел руками павел все уже началось группы увязли в боях как бы я ни хотел процесс не остановить Воспользовавшись личиной авторитетного мага, а также своими феноменальными способностями проникать в чужое сознание, Абскуриан замыслил диверсию. Без клириков неважно, какое у вас войско. После победы над вожаком нужно прочесть коллективную молитву. Но. Но он их всех убьет. Александр получил злачное место в рядах дружины Шуйского, стал адъютантом генерала. Еще вчера был никем. А теперь все при его появлении вытягивались по струнке и слушали приказы. Да, это ему определенно нравилось. Их союз с Распутиным приносил плоды. Сейчас Александр мчался в сторону инженерных войск с распоряжением ускориться и пальнуть по позициям врага. Координаты были в записке. Из-за загруженности друидской службы иногда приходилось такие короткие приказы передавать через посыльных. Александр и рад покататься туда-сюда лишь бы самолично не участвовать в развернувшейся массовой бойне. Он уже видел, как обратно в лазареты везут изуродованные тела магов. Оторванные конечности, рваные раны и ожоги — это еще цветочки. Дрянь, что изрыгала северная, несла за собой неизлечимые магические болезни. На его глазах человек сгинул за пару секунд, как только закончилось действие защитной медали. «Вот приказ от его сиятельства!» Передал он хмурому чумазому клирику, руководившему передвижением самоходной башни. «Ясно! Ребята, разворачивай! Дадим жару этим ублюдкам!» Защелкали механизмы, и вдруг по бокам расправились спрятанные паруса. «Что это вообще такое?» – спросил Александр у командира установки. «Это длань! Поехали с нами, и все сам увидишь!» Шмальнем так, что мало не покажется!» Оскалился в улыбке клирик, и заинтересованный граф спрыгнул с лошади, отдав поводья подбежавшему рядовому. Легко забравшись наверх, он оказался внутри башни. Снаружи послышалось ржание лошадей, а потом конструкция пришла в движение. Это конные маги ветра раздули паруса. Странно, но башня не перевернулась и шла легко». «Она напичкана артефактами по самые гланды, не боись!» Развязно похлопал его по плечу клирик, и вскоре оба поспешили к сердцу установки, карабкаясь по лестнице. «Это секретная разработка». «То есть вы ее еще не испытывали?» С тревогой уточнил Александр. «Эх, не дрейф, все работает как надо. Замак технологиями будущее, его величество гениальный, сукин сын!» — прокричал клирик-инженер. — Следите за языком, а то отправитесь на гаупвахту. — Ха! Я-то! А кто же этой штукой управлять будет? Вы? Их всего пять на весь фронт. Нет мне замены, Александр Борисович. Это был аргумент. Технология действительно молодая. Добравшись до самого верха, они попали в узкое пространство, где уже сидели трое других клириков, измазанных в саже и машинном масле. «Ну что, господа, начинаем!» — скомандовал маг-инженер и подсел к ним. В центре на столе расположился неведомый сферообразный артефакт. Размером примерно с самовар. Он включал в себя множество составных частей. Присмотревшись внимательней, Александр распознал в них гемы. «Да». Это были они. Причем самого паршивого качества. Светлые, почти прозрачные. Как они могли вообще кому-то навредить? И зачем их склеили воедино? Клерики впали в транс, а граф подошел к смотровому окошку и ужаснулся. Они мчались прямо на целое воинство монстров. — Ты что, убить нас хочешь? А ну разворачивай! — закричал Александр, уже пожалев, что ввязался в эту авантюру. На верхней протиснулся то ли мальчик, то ли карлик в кожаных перчатках и занял позицию возле ящика с другими сферами. «Ты кто? Останавливай! Мы разворачиваемся!» «Не положено!» — коротко прокряхтел мужичок и больше ничего не сказал. Араба врагов обошла слангов в две группы боевых магов и устремилась в образовавшийся проход. «Вот там-то сейчас и катилась башня, одна против всех!» Черт, это ж надо было так попасть! Движение самоходки замедлилось, и бормотание четырех клириков тоже. Неожиданно от магов к сфере устремились ручейки света. Она даже увеличилась в размерах. Карлик подбежал к пульту управления и подергал несколько рычажков. Вверх башни со скрипом откинулся, а сам стол седоками приподнялся, оказавшись расположенным на подвижной платформе. Секунда, и из центра артефакторной сферы вырвался толстый непрерывный луч. Граф увидел, как тот затягивает внутрь себя агрессивных тварей, словно насос. Да, он с легкостью сминал их огромные туши в спагетти. Плоть взрывалась алым всплеском крови и ошметков, но ни одна капля не пролилась напрасно. Излишки застывали в воздухе, чтобы быть поглощенными дланью. Совсем светлый луч стал окрашиваться в желтый потом серый и постепенно темнеть. Гемосферы тоже наполнялись энергией от смертей врагов. Каким-то образом получалось использовать эту их особенность на расстоянии. Платформа со столом двигалась вправо-влево, вверх-вниз и сжигала жизнь по всему периметру. Магия света наносила первичную рану до крови, а потом уже священные камни довершали начатое. Когда сфера почернела, карлик нажал на кнопку в столе, И та провалилась по трубе вниз, а на ее место водрузили новую. Обстрел продолжился. Вот так одна башня сдержала прорыв, устранив слабое звено в обороне. Вскоре твари отступили. Александр выпрыгнул наружу и вытер взмокший лоб. Пронесло. Не говоря ни слова, он под смешки сумасшедших инженеров поскакал обратно в штаб. «Хватит с него приключений». Главная цель сейчас – выловить максимально опасное задание и отдать братьям. Настолько опасное, что они не выйдут оттуда живыми. Для этого его и поставили адъютантом. Он не понимал, в чем выгода Распутина. Но почему бы и нет? В то же время увиденное поразило Борятинского. Эта разработка говорила о том, что император не постеснялся пойти против церкви и отобрал себе в строжайшей секретности еретиков с большой фантазией. «Никто еще не использовал так священные камни, и новый патриарх этого не одобрит». «Да к черту его! Оно работает!» Эта мысль кольнула переменчивое сознание Александра, и он подумал, что император может и победить. Что тогда? Правильно ли он выбрал сторону, и не поздно ли дать заднюю? Работа самоходных башен ускорила продвижение войск. «Что так долго?» — раздраженно спросил Михаил Шуйский, отдавая устное распоряжение другому адъютанту. «Пришлось лично проконтролировать!» «Доставь и побыстрее!» — кивнул он служащему, а сам потащил Борятинского под локоть. «Твое дело — передавать почту, а не контролировать. Мне тут самостоятельность устраивать не надо. Ты уже один раз обделался, не смог избавиться от умалишенного». — Вот так задачка сложная была, — иронично протянул он. — Ты здесь потому, что Григорий Ефимович попросил. Так что слушайся, падла, и делай, что говорят. Всегда сдержанный и льстивый Шуйский разозлился не на шутку. Присутствие в его стане одного из Борятинских вызвало в нем бурю эмоций. От желания четвертовать до экзекуции медленной магической пыткой. Ведь именно люди из их дружины так нагло умертвили его сына. Ворвались поместье при всем честном люди и устроили суд линча. Михаил поклялся извести этих упырей под корень. «Ничего не говори! Мне противно тебе слышать, трусливая мразь! Просто кивни, что понял!» Прошипел Шуйский, и Александр тут же послушно кивнул. «Хорошо. Император уже едет сюда. Надо поднажать до появления вожака». «А сейчас доставь это нашему общему другу!» Он передал в руки Александра письмо, и разговор закончился. Борятинский вышел из походного шатра с тяжелым чувством собственной никчемности. Всю жизнь он пытался доказать отцу, да и всем остальным, что чего-то стоит, но на деле бросал все на полпути. Даже младший брат и сестры обогнали его во всем. Вера сейчас купалась в роскоши, выгодно выскочив замуж за Троекурова. Свадьба Анны тоже не за горами. И опять же, блестящая партия со Скарженским, известным богачом. Олег и близнецы – герои войны. Артем – пробудившийся девятый. Все чего-то достигли. Только он – жалкая посредственность, как будто лишний во всей этой приятии счастливчиков. Было бы намного легче, если бы они презирали его. Но нет. Все лезли со своей поддержкой и жалостью, оставляя его в этом подвешенном состоянии. Александру сменили лошадь, и он помчался на западный фланг, где расквартировалось крыло клириков. Он решил не смотреть лишний раз глаза Распутину, чтобы не выдавать своих сомнений. Чем ближе была развязка, тем сильнее он хотел отстраниться от всего этого, и будь что будет. Может, это не его судьба быть главой? Такая ответственность и куча проблем. Проще уехать в Москву, к Вере, и кутить. Да, они с ней с детства хорошо ладили. Сестра отлично его понимала. Помогла бы устроиться на теплое местечко, где, зная себе, ходи по балам да по ресторанам. Хорошее общество, вкусная еда, выпивка, женщины. Всяко лучше, чем все эти смерти вокруг. Как его братья вообще справляются и не сходят с ума? Скакать пришлось долго, около часа, но вскоре он миновал самую горячую точку сражения в центре и углубился в лес, где расположился филиал зеленого городка. Его почти весь заселяли служители церкви, дожидаясь своего часа. Большинство уже спустились на землю и нагружали телеги мешками со священными камнями, суетились транспортом и проводили последние проверки перед тем, как друид передаст приказ императора. Проезжая под корнем могучего дерева, Александр на секунду притормозил, увидев знакомое лицо с уличным прилавком. Возле него толкалось несколько клириков, оживленно обсуждая товар. «Феликс, что ты тут делаешь?» «Александр Борисович, ваше благородие!» Радостно воскликнул рыжеволосый алхимик и оставил торговлю на помощника. «Кажется, граф и его где-то раньше видел, только не мог припомнить, где». «А я тут балую стеклянками своими. Лучшее зелье маны. Хотите пару пузырьков?» «Да не надо платить. Это так. Подарок. Берите, берите!» Он всучил ему целый ларец из десяти доз. «Еще пользуется успехом огнестойкость и сопротивление ядам. Все же брешь у нас стихии огня. Драконы так и норовят подпалить. А тут бац и обломчик. А вы какими судьбами, ваше благородие?» «Что значит, какими судьбами?» – оскорбился Александр. «Ты, падаль, забыл, кто я? Мы, Борятинские, всегда с императором, куда бы он ни пошел. Все, от мало до велика». «Ого, да у вас золотой аксельбанд! С восхищением воскликнул Феликс, не обращая внимания на оскорбление. «Поздравляю! Думаю, из вас выйдет отличный адъютант. Лучший! Как же матушка будет вами гордиться!» «Я всегда знал, что у вас великое будущее!» Алхимик жеманно положил подбородок себе на ладонь и расплылся от гордости. Да так, что Александр сам не заметил, как приосанился. «Хватит пустое молоть. У меня дела. Нашел время деньгу сшибать. Быстро раздал всем по бесплатному зелью». Повелительно закончил он, чем вызвал одобрение столпившихся клириков. «Все непременно, Александр Борисович!» Ответил Феликс и попятился к прилавку, не забывая отбивать поклоны. «Вот же жук! Без мыла в душу залезет!» Подумал граф и проехал арку с древним корнем. Распутина он нашел в Друидской. С минуты на минуту должно было поступить поручение выдвигаться. По словам некроманта, сделать все надо так, чтобы часть императорской армии перемололась в боях. Если убить всех клириков сейчас то Павел VII сумеет вовремя отступить. Нужно ждать появления вожака, а точнее его гибели, и только после этого захлопывать ловушку. Вот сообщение от его превосходительства. Затаив дыхание, он протянул письмо некроманту, внимательно следившему за друидом. Глаза последнего затуманились, поддерживал постоянную связь. Григорий распечатал конверт и прочитал сообщение. Невозможно было понять, о чем тот думает. Глядя на его длинный нос, Александр уловил знакомые черты преподавателя Академии, но никак не безжалостного убийцы. «Хм, император изволил спуститься к Челяди. Что это у тебя там?» Некромант обратил внимание на деревянный ларец. «Ах, это!» Встрепенулся от неожиданного вопроса граф и с удивлением посмотрел на свою ношу. «Да, точно, пустяки!» Зелья маны — подарок от одного проходимца. Он служил как-то у нас поместье». «Вот как!» — немигающий посмотрел на него Распутин. «И как же звали этого проходимца?» «Феликс де Арманьяк, ну или Гришка Чепухарь», — ответил он, стараясь не вступать в зрительный контакт. «Интересно». «Да, я тоже удивился, что он тут забыл. Но это такой делец, он везде, где пахнет легкими деньгами. «Старый жулик не стоит вашего внимания!» «Если не стоит, чего ж ты прячешь взгляд?» Вкратце спросил некромант, а Александр уже кожей чувствовал, как к нему пытается в голову пробиться чужая воля. Его подбородок задрожал, но в последний момент Борятинский собрался и поднял такие глаза. А только это и требовалось, ведь он мигом прошерстил всю память беспечного подчиненного и нашел интересную деталь. Ты точно? «Я вспомнил, кто с ним был!» – радостно воскликнул Александр, а потом резко замолчал, в панике распахнув глаза. «Это же Бенкендорф! Что здесь делает начальник Вологодской охранки?» Хоть убей, но Обскуриан не видел своим божественным зрением двух огоньков жизни в том месте, куда указал Борятинский. «Идиот!» Бог смерти раздраженно ударил по коробочке зельями, и те разлетелись по комнате. «Скачи немедленно к Шуйскому! Планы поменялись!»